Глава 4. На утро мое появление было встречено ехидной усмешкой Камилы. Я тут же поспешила разочаровать подругу. Он ушел на работу вечером и до сих пор не вернулся. Показав ей язык, села завтракать. Спалось на удивление хорошо, и я даже чувствовала себя отдохнувшей. А еще поняла, что почти не думаю о событиях той ночи. Их почти вытеснили новые». «Доброе утро, леди!» В кухню вошел Бернан. «Доброе утро!» Опять хором поздоровались мы. «Привезли мой багаж», — улыбнулся принц. «Вы не возражаете, если я занесу вещи?» «Разумеется, нет», — улыбнулась я. «Вам помочь?» От помощи он отказался, зато, когда вернулся с улицы, протянул нам небольшую деревянную шкатулку из шоколадной лавки фолкритов. «Лучшие!» что у них есть. Шкатулка оказалась доверху забита кусками самого разного шоколада. С орехами, с карамелью, с печеньем. Какого там только не было. На Навскидку эта шкатулка весила килограмма два. «Тогда давайте пить чай», — объявила Камила. И Бернон с удовольствием уселся за стол, пристально меня рассматривая. От такого внимания я смутилась, но не успела нарушить молчание. Раздался виск Камилы, глухой удар и... Тишина. Я вскочила, повернулась к окну и успела увидеть такое, от чего стало одновременно и смешно и жутковато. Какой-то неряшливого вида парень запустил в наше окно камнем. Огромным таким камнем. Если бы он попал в цель, Камила бы сильно пострадала. Но вот только каким-то невероятным образом камень отрекошетил от дома, и вернулся незадачливому хулигану прямо в лоб. Мы молча переглядывались. Камила первая не выдержала и выскочила на улицу, где уже летал возмущенный и взволнованный Дрю. Вчетвером мы склонились над парнем. Тот лежал без сознания, на лбу медленно наливалась огромная шишка. «Он мертв? едва слышно спросила Камила. «Нет», — отмахнулся Бернан, оглушен. На доме стоит мощное заклятие, и бедняга об этом не знал. «Неловко получилось», — вздохнула я. «Его, наверное, люди мэра подослали». «Да уж», — протянул Дрю, — «и что будем делать?» «Огород», — просияла Камила, — «в этом мы еще никого не закапывали». «Он живой», — воскликнула я. «Это сейчас, а закопаем, будет мертвый», — вполне логично ответила подруга. «А что?» Он хотел убить меня булыжником. В огороде от него будет гораздо больше пользы. Помидоры пусть удобряет. А вы веселые ребята, протянул Бернан. Как насчет сдать его страже? А вы скучный, фыркнула Камила. Ники, ты все же насчет огорода-то подумай. Еще пара таких посланцев, и когда припрется мэр, поднимем армию умертвий. Я позову стражу, сказал Бернан. От едва уловимого движения ноги и руки парня опутали сияющие нити. Тот и ухом не повел, досталось крепко. Я мысленно поблагодарила Рикарда. Всё же он знал, как защищать свое, И то, что он причислял к своему еще и меня, сейчас только радовало. Одной мне с мэром не потягаться. И это лишь начало, а что будет дальше?» Оставив оглушенного хулигана на улице на радости потеху случайным прохожим, мы вернулись в дом. Мне показалось, даже находиться в нем стало приятнее, безопаснее. Камила все же налила чай, и он оказался как никогда, кстати. Шоколад, привезенный Бернаном, на вкус оказался просто потрясающим. Тающим во рту и с приятным послевкусием. В Эрстенграде я такого не встречала. Здесь его, похоже, чем-то разбавляли. Время тянулось, и невозможно было не заметить, как нервничает принц. «Они не приходят», — возмутился он. «Стража больше получаса не реагирует на вызов граждан». «На наш вызов», — хмыкнула Камила. «Не удивлюсь, если главе стражей даны прямые указания не реагировать». «Они и поджог-то не шибко расследуют. Давайте все-таки в огород». «Я, как ни странно, приняла тот факт, что силы правопорядка в этом городе мне помогать не спешат». Только задумалась, каково там приходится Рикарду. «А вот Бернан явно не ожидал такого. Конечно, если всю жизнь на любой твой зов сбегается половина королевской охраны, будешь тут возмущённым». «Я, мэра, сниму к демонам!» — возмущался он, бегая туда-сюда на кухне. «Остаток жизни!» «Они вместе с начальником стражи будут подметать центральные улицы!» «А вы можете?» — хмыкнула я. «Могу!» — пропыхтел Бернан. «Прямо сейчас и могу!» «Так, стоп!» — Камила подняла руки. «Не бушуйте, высочество! Сами же сказали, что если раскроетесь, уедете!» «Оттуда достану!» — мрачно пообещал Бернан. «Не скроется!» — поддержала подругу я. «Если поймет, что Рикард привлек...» высокопоставленных друзей, он смоется, и мы никогда не раскроем тайну артефактора. Эти слова немного успокоили принца, но возмущение никуда не делось. Он пыхтел, как чайничек, злясь на вынужденное бессилие. И даже чай не помог. А когда спустя полтора часа наконец явились стражи, принц вылетел на улицу и принялся на них орать так, что стекла дрожали. «Какой горячий!» Мыкнула Камила. «Молодой!» — вздохнул Дрю. «Хотя, казалось бы, уж кто бы говорил?» «Давайте уже работать!» — предложила я. «Кстати, никто не видел Кристиана? Он бы мне очень пригодился!» «В рейсе!» — отмахнулась Камила. «Завтра приезжает!» Из окна мы видели, как стража опрашивают Бернана и уводят парня. Тот еще явно до конца не очухался и растерянно пошатывался. Мне даже жаль стало, нестикс явно нанял его за небольшую сумму, а тут такая ответка. Но если я надеялась, что поработаю остаток дня в приятной компании Бернана и Камилы, то глубоко ошибалась. Принц все никак не желал успокаиваться. Он бы, может, и остыл, если бы не одно обстоятельство. «Кто такая? Рикки Карамель!» Практически взвыл он, потрясая сложенным вдвое листком. «Упс», — прокомментировала ситуацию Камила. «Да, что ни говори, а наш принц теперь точно будет ближе к народу». «Вот она, суровая реальность. Стража не спешит к тебе на помощь, в твой дом кидаются камнями, а еще где-то пронырливая журналистка строчит идиотские статейки». Мне даже стало любопытно, что леди Карамель написала на этот раз, поэтому я осторожно вытащила листок из руки разъяренного Бернана и вчиталась. Нет, это определенно стоило зачитать вслух, тем более что публика жаждала. Сильнейший пожар не только превратил в пепел нашумевшую королеву сыра, но и разжег пламя любви в сердцах теперь уже трех мужчин, окружающих нашу сырную красавицу Николь. Не далее как пару недель назад мы все напряженно следили за разворачивающейся в лавке драмой. Рикард Тентен, гениальный детектив из Азорграда, последовавший за возлюбленной так далеко и отказавшийся от всего, на что работал годами, и Кристиан Эрбенгард, богатый наследник и... Умопомрачительно привлекательный мореплаватель буквально не давали девушке прохода, готовые бросить мир к ее ногам. Но, как сообщил газетному листу осведомитель, пожелавший остаться неизвестным, за этим треугольником стоит нечто большее, чем соперничество за руку и сердце юной предпринимательницы. Невинное. И утонченная с виду Николь на деле обладает поистине невероятным умением располагать к себе людей. Она потеряла почти все. После пожара королева сыра не подлежит восстановлению. Но пара дней, и девушка уже живет в доме своего бывшего жениха. А тот, кажется, лишь счастлив исполнять малейшие прихоти подруги. «Что в этом такого?» — спросите вы. Всего лишь то, что дорогу к милой Николь не забыл и Кристиан Эрбингард. Несмотря на то, что выбор, казалось бы, сделан, и королева сыра вернулась к бывшему жениху, наследник торгового фонда не перестает ее навещать. Остается лишь гадать, знает ли об их встречах Рикард Тентен и что он почувствует, получив такой сокрушительный удар от возлюбленной. А буквально на днях произошло то, что и вовсе шокировало жителей Эрстенграда. В спектакле появилось еще одно действующее лицо. Неизвестный красавец, явно знатных кровей, прибыл на утреннем драконе и поселился в доме Никки и Рикарда. По словам осведомителя, то, что происходит сейчас вокруг этой девушки, не просто любовный треугольник. Это настоящий любовный квадрат. И все трое мужчин вовсе не соперники, а скорее любовники молодой и горячей северной красотки. Является ли столь бомбический слух правдой, постарается выяснить ваш постоянный автор Рикки Карамель. До новых встреч!» Я отложила листок и хихикнула, глядя на покрасневшего от злости Бернана. Бомбический! возмутилась Камила. «Я подарю ей словарь!» «Честное слово, я подарю ей словарь!» «Да». Словообразованием Рикки Карамель занималась ловко. Но, как ни странно, Статья не вызывала во мне тех злостей и смущения, что раньше. Слишком уж надуманным было вранье. Да и не составит труда догадаться, кто такой этот тайный осведомитель газетного листка. Рикки Карамель ведь была приглашена на свадьбу Флоренции Нейстикс. «Я! Я!» Бернан никак не мог подобрать слов. В столице нет дешевых газеток. удивилась я. «Уж думала про королевскую семью, пишут и не такое». «Они никогда до меня не доходили», признался парень. «Что мы будем делать? Напишем жалобу?» «Ничего», рассмеялась я. Рикард уже угрожал ее арестовать, не помогло. «Мы думаем, Рики Карамель пользуется благосклонностью кого-то из окружения мэра, а может, и его самого. Она была на свадьбе его дочери». И как пиявка присосалась к моей жизни. По-моему, она достала даже собственных читателей. Никому уже не интересно, что у меня происходит. Мы собирались к старому дому Дрю. Все в силе?» Всё ещё находящийся в бешенстве Бернан кивнул. Ему, похоже, казалось диким, что никто не отвечает за гадости, которые нам делают. «Бедняга-принц. Два происшествия». и на оба пришлось махнуть рукой. Неожиданно меня это веселило. Если Нестикс и дальше будет так себя вести, терпение у высочества кончится, и полетят клочки по закоулочкам. А вот, кстати, Рикард позвал Бернана лишь потому, что тот хороший артефактор? Или это еще один способ защититься от местных властей? Ведь принц... Не будет оставаться безучастным, если дело примет серьезный оборот. Как мало я все таки понимала в таких вещах. Вылазка с Берноном оказалась скучнее, чем я ждала. Он добрых пару часов ползал по подвалу и о чем то расспрашивал Дрю. Так что мы с Камиллой просто сидели на заборе и обсуждали будущую таверну. Я жалела, что не осталась дома». Можно было начать делать холодные шкафы или организовывать кухню. «Интересно, какой дом получится, когда его отстроят?» — задумалась Камила. Я пожала плечами, наверное, красивым, зная рикарда -то. Вбухает в стройку кучу денег, и вместо скромной, уютной лавочки будет нескромная лавочка. И все, всё будет принадлежать Рикарду. А я не знаю, «Останусь ли с ним?» «И что буду делать потом, когда все это кончится?» Но с Камилой это обсуждать не хотелось, поэтому я сказала, «Жаль, что сыр с плесенью пропал, и документы на него тоже». Подруга как-то странно покосилась сначала на меня, затем на ползающего в подвале Бернана, затем полезла в сумку, которую всегда таскала с собой, Она купила ее на первую зарплату от меня, и я думала, что вещь дорогая ей как память, но оказалось, у нее там лежала масса полезного, в том числе и несколько сложенных вдвое листков. Разрешение. Протянула она мне листы. А потом я чуть не свалилась с забора, потому что вслед за разрешением подруга извлекла из сумки две пробирки «С двумя кусочками сыра внутри!» «Болдрю!» — подняла она пробирку с голубой плесенью. «И камилбер!» «Как ты?» Я пораженно выдохнула. «Ну, когда начался пожар, меня разбудил Дрю. Я схватила сумку, а потом увидела разрешение и захватила их». «А сыр?» «Сыр взяла у алхимика, у него оставалось». Рикард помог запечатать пробирки, чтобы не испортился. «Раз это плесень, можно вывести и привить какому-нибудь сыру. В теории». «Я чуть не придушила Камилу в объятиях. А чего раньше не сказала?» «Тебе не до сыра было, и еще толком не открылись». «Если удастся сделать сыры и поставить на продажу, прибыль пойдет куда быстрее. Надо еще с поваром встретиться, обсудить меню и сроки открытия, а потом планомерно подбивать все дела». Я немного выпала из процесса с приездом Бернана, но постепенно очертания будущей таверны вырисовывались. А вот очертания будущей жизни как-то не очень. Из подвала вылез пыльный и взъерошенный принц. Мы подавили улыбки. Пошли домой, скомандовал он. Я все понял. Что понял? Тут же заинтересовалась Камила. Пока шли к дому, Бернон объяснял нечто непонятное. Так делают в домах, где есть дети или животные, без магического дара. Выделяют отдельную комнату под хранение магических штук и защищают ее. Раз в доме жил артефактор с семьей, у него были дети, и, быть может, кто-то из них не обладал даром. Поэтому все сильные магические штуки, камни жизни, например, хранились в подвале. труднодоступное место и, в то же время, удобное, скрытое от любопытных глаз. Естественно, магия впитывалась в стены и саму атмосферу помещения. Раз ты, Ники, использовала свой дар для приготовления сыра, он заплесневел. А вот то, как он заплесневел, уже интересно. Было видно, что Бернан вдохновлен темой. Он не замечал ничего вокруг, и в один момент... Нам с Камилой пришлось силой повернуть принца к нужной улице. Сыры не испортились. Сыры стали вкуснее и полезнее. Это уникальная магия. Это... Это просто невероятно. Почему? Удивилась я. Артефакты обычно несут или нейтральную магию, или темную. Нейтральная — защита, придание сил, связь и так далее. Темная. Энергетические удары, вызов элементалей, не существует артефакта, способного влюбить, например, или заставить сгорать от зависти, равно как и эдаких магических штук абсолютного добра. Но все же в подвале преобладает очень светлая магия, и нужно понять, какая и что является ее источником. «И как ты, вы, это сделаете?» спросила камила о зови меня просто бернаном я ведь уже просил отмахнулся парень это как мозаика я изучу камни жизни вернее их обгорелые остатки попробую выпытать что-то у призрака ну и заодно исследую магию которая осталась в подвале думаю что смогу разобраться во всем этом мне только нужно немного времени он отряхнул волосы от пыли и душ Бернон отправился в душ, я занялась ужином. Камила записывала мои указания. Все вернулось в прежнее русло. Минут на двадцать. Потому что, когда я ставила на огонь воду для варки овощей, к нам, как к себе домой, зашел Кристиан. Я стояла к нему спиной, но почему-то почувствовала, как напряглась подруга и услышала, как хмыкнул Дрю. «Гиря!» — объявил Крис. «А, не бросай!» — заорала Камила. Тот обиделся и не думал даже. «Она тяжелая. Куда положить?» В прошлый раз его «положить» обернулась дырой в полу. Так что я сказала, «Брось, пожалуйста, у заднего входа на землю. Когда понадобится, я ее отмою и прокалю. Отвернулась. И только потом, самым краешком сознания, учуяла подвох. «Крис!» Протянула я. «А что за гирю ты принес? Тот замер у заднего входа. «Круглую!» В тон мне ответил он. «Чугунную!» «Покажи!» Немедленно потребовала Камила. С тяжелым вздохом и скорбным видом Крис положил на стол действительно нечто круглое и тяжёлое. Будь у меня неважное зрение, я бы решила, что это очередное... «Пушечное ядро». И хоть Кристиан обещал не заниматься больше пиратством, ядро бы я пережила. Но, увы мне, зрение было отличное. Правда, я все равно несколько раз моргнула, чтобы удостовериться. Это не привиделось. Что за... за... Я слов не могла подобрать. Но просто мы поднимались одна дна корабль, а она все равно сломалась. И я решил, что подойдет, как гиря, виновато пробормотал мужчина, на столе. Сурово взирая на нас, лежала чугунная голова короля. Или не чугунная, но совершенно точно короля того самого, ныне властвующего, чей сын сейчас мылся наверху. Живо представив реакцию Бернана на предмет, которым я придавливаю сыр, даже содрогнулась. «Быстро убери ее отсюда!» Заботливый Кристиан и цепочку к макушке его величества приварил. Кивнув, Крис подхватил голову и поспешил было скрыться, но на свое несчастье встретился с Рикардом, который почему-то зашел с черного хода. Рикард внимательно и медленно, будто не поверил тому, что видит, посмотрел на чугунную голову в руках Криса. Потом на Криса, потом на голову, потом опять на Криса, на меня. «Не хочешь поговорить со специалистом?» — предложил он Кристиану. «Статую богини я еще могу понять, но его величество — это как-то перебор». Ты что, не можешь с ним расстаться? И приварил цепочку, чтобы везде с собой таскать? «Ники», — послышалось с лестницы, «а где я могу найти небольшое полотенце, чтобы...» Вниз спускался по пояс, завернутый в полотенце, Бернан? Мы застыли, как идиоты на кухне. Принц тоже замер. И, кажется, в тот миг проклял тот час, когда согласился сюда приехать. Папа! Как-то сдавленно произнес он. Кристиан был не глупым человеком, поэтому сложил простые числа и сообразил, кто перед ним стоит. Судорожно попытался спрятать голову за спину, не удержал и уронил. Естественно, полетели щепки и осколки. От падения в подвал Гирю спасло лишь то, что подвал в этом доме, располагался чуть. в другом месте». «О нет, это всего лишь...» Рикард осмотрел гирю. «Частично папа. А это Кристи. Между прочим, то, что он так трепетно сжимал его величество в объятиях, говорит о многом. В числе его по оси, сама светлейшая». Он с трудом сдерживал смех. Кристиан пошел красными пятнами. Камила и Дрю сидели, как в театре. Бернон Не знал, как реагировать на этот балаган, но было ясно, к такому не привык. «Да не бойся так!» — хохотнул Рикард. «Мы им сыр придавливаем!» «Статуя короля священна!» — как-то не очень уверенно проговорил принц. На что Рикард совершенно серьезно согласился. «Так у нас и сыр ничего такой!» По опыту знала. «Если это не остановить, продолжаться будет долго!» «Тебе полотенце?» — спросила Бернана. Тот кивнул, но глаза его ничуть не уменьшились. Если он впадет в прострацию на неделю, даже не знаю, кто будет объясняться с его семьей. Крис, отломавший статуе голову, или Рикард, от души поиздевавшийся над другом. К слову, отношения у них явно понебратские, раз такое позволялось. Но все же Бернана было жалко. Столько переживаний, и все в один день. «Ники, когда я вернулась, все еще Красный Крис уже убрал гирю и подмел пол. А это... это кто?» «Друг Рикарда», — хмыкнула я. «А он, правда, ну, короля, сын?» «Нет!» — проорал откуда-то с лестницы Рикард. «Его памятника! Считай, оставил парня сиротой! А ну, иди голову обратно приклеивай!» Кристиан не стал сдерживаться и показал спине Рикорда очень неприличный знак. Тот в долгу не остался и мстительно произнес «А еще ему сырочек нравится». Некоторое время Крис тоже переосмысливал жизнь. Потом, к всеобщему удивлению, повернулся к Камилле. «Ты чего вечером делаешь?» Та застыла с огромной морковкой во рту. «Жру!» — сообщила знатно обалдев. а после?» «Сплю». «Ну а после?» — не сдавался Крис. «Опять жру!» «Чего тебе надо, скажи уже наконец?» «Бабу ищет», — ехидно протянул вернувшийся Рикард. Он переоделся и умылся, хотя, пожалуй, у мужиков с короткими волосами умывание мало отличалось от помывки головы. Крис и Камила начали спорить о какой-то ерунде. Дрю носился по кухне, забавляясь со сквозняком, Бернан наверху наводил марафет. «В этом хаосе никто не заметил, как Рикард остановился рядом со мной и принялся задумчиво поглаживать мою шею. Убрать его руку я не могла, ибо мешала пассирующиеся овощи, так что со стороны смотрелось, будто у меня припадок у плиты начался. «Щекотно!» — прошипела я наконец. «Но приятно», — уточнил мужчина. «Давай я тебе пятки пощекочу». предложила в ответ. «Знаешь, сырочек, сарказмы, и чувство юмора твоего привидения похоже, заразные». «Ой, кто бы говорил?» Я фыркнула. Попробовала кабачок, ничего не поняла и протянула кусочек на лопатке Рикарду, как с солью, спросила. «Как назло именно в этот момент вернулся Бернан? А Кристиан оставил в покое несчастную Камилу и ее морковку. Я дёрнулась в сторону, убрав лопатку, а Рикард знатно обжег язык. Не день, а катастрофа какая-то!» Дипломатичный принц не стал расспрашивать, куда мы дели гирю. Я кое-как рассадила всех за столом, разложив еду, салат, овощи и лангустины в чесночном соусе. Всех удивил Бернан. Он смотрел на огромных креветок, как на что-то незнакомое. Оказывается, в столице... «С морепродуктами туговато, а уж такого и вовсе почти не возили». Странно, но принц оказался отнюдь не гурманом. После ужина Рикард и Бернан сели обсуждать прошедший день. По эмоциональным репликам парня я поняла, что он рассказывает, как стража отреагировала на вызов. Рикард отнесся ко всему этому на удивление спокойно. Только еще раз напомнил не выходить из дома без сопровождения – но мы и так уже об одиночных прогулках не помышляли. Камила в очередной раз писала список покупок. «Мы попросили Кристиана завтра зайти расставить мебель. Я сделала два холодных шкафа из планирующихся пяти, а Рикард меж тем как-то умудрился прибить в подвале полки для сыра. Уже надо бы заселять их и заодно опробовать плесень, которую сберегла Камила». А поздним вечером Когда все разошлись, разбушевалась гроза. Странно, но в Эрстенграде грозы начинались с ранней осени и продолжались вплоть до зимы. Камила, привыкшая к подобной непогоде, спала без задних ног. Я сидела в постели с блокнотом, пыталась работать, но больше слушала бормотание Дрю, который пребывал в восторге от Бернана. «Он столько всего знает!» Ликовал призрак. Кое-что он говорит, и я вспоминаю. Должно быть, мне приходилось заниматься этим раньше. Еще бы вспомнить, что все это значит. Вспомнишь, ободряюще произнесла я, не все сразу. Ага! Задумчиво протянул Дрю. А тебе он нравится? Принц, я пожала плечами. Милый, незаносчивый и спокойный. И все! Будто бы разочарованно протянул Дрю. «А что тебе еще надо?» «Я не в том положении, чтобы заводить романы. Живу в доме Рикарда. На деньги Рикарда. С Рикардом. А с ним, кстати, что?» «У меня вырвался тяжкий вздох». «Да ничего. Не знаю. С ним все сложно». «Сдавайся, сырочек», — посоветовал призрак. «У тебя скоро невинность. Вон как сыр. Плесенью покроется». Он ловко увернулся от брошенной подушки, хотя никакого вреда она причинить не могла. Зато удачно врезалась в Рикардо, который непонятно зачем вошел в нашу комнату. От неожиданности он просто испепелил подушку на месте. А я вдруг задумалась, что бы он сделал, если бы вместо подушки куда-то неслась я. Этому дому хватит одного привидения. Снова Камила спала. А он пришел в комнату на ночь глядя. Почти традиция. Странная правда, но тут уж какая семья, такие и обычаи. «Ты не любишь грозу», — сообщил мне Рикард. В тот же момент громыхнула особенно сильно. Камила и ухом не повела. А я аж содрогнулась. Не люблю, это точно. «Пойдем готовить торт», — вдруг предложил Рикард. «Что? Хочу торт!» Пошли приготовим, пока гроза идет. Ты не любишь готовить. И ты долго не спал, надо отдохнуть. Рикард пожал плечами. Завтра выходной. А торты я люблю. Пойдешь? Я? Ночью? С тобой? Конечно, пойду. Что-то в этой идее было веселое, интересное. Всяко лучше, чем валяться под одеялом, слушая бесконечные раскаты грома. Поэтому я поднялась и приглушила свечи, чтобы не мешать Камиле. «А я по вою снаружи!» — сообщил Дрю. Все равно ветер, никто не заметит». Дрю порой выдавал совершенно поразительные вещи. У этого призрака были определенно странные развлечения. Мы спустились на кухню и плотно закрыли за собой дверь, чтобы никого не разбудить. Я достала несколько мисок и мешок с мукой, а Рикард ковырялся в дальнем шкафу. «Что там лежит?» Я, честно, не помнила. Поэтому, когда он с довольной ухмылкой извлек из недр шкафа бутылку с голубоватой прозрачной и тягучей жидкостью, а к ней две рюмки, глаза. «Ты хочешь не торт, а напиться со мной в грозу?» «Я хочу совместить приятное с непонятным», — ответил он. «Непонятное — это торт, а приятное — ликер из голубых апельсинов». Бернан из столицы приволок. Шоколадная лавка фолкритов бодяжит чудные ликеры, А тамошняя ведьма за прилавком... э так куда-то я не туда. Не дыши на меня пламенем, мой сырный дракон. Шоколадная ведьма замужем. Ай, и не тыкай мои ребра. Позавчера в них хорошо потыкал какой-то торговец с запрещенными грибочками на задержании. Я не выдержала и хихикнула. Рикард с энтузиазмом первооткрывателя разливал напиток по рюмкам. И в конце концов... А почему бы и... Да! За окном грозище, молнии сверкают, гром вообще где-то над домом орёт. Я всегда боялась грозы, особенно в детстве. Стала старше, перестала прятаться. Но внутренняя тревога никуда не делась. Рикард выпил ликер залпом, как наливку, а я попробовала сначала на язык, И не ошиблась. Чудесный кисло-сладкий вкус и потрясающий фруктовый аромат с легким оттенком мяты. «Это надо добавлять в тортики и тарталетки!» — воскликнула я. «Будет классный синий цвет и фруктовый вкус, а... а давай эту допьём». Рикард ревниво обнял бутылку, а я тебе новых из столицы выпишу для тортиков. «Ладно», — подумав, согласилась я. Идет. Лекеры коварны, легко пьются, кажутся скорее десертом, чем выпивкой. Но в голову бьют хорошо, особенно худеньким и мелким девицам типа меня. Я смотрела на ингредиенты для торта и пыталась сообразить, в каком порядке что смешивать. Хотя, по правде, торт слишком громкое название для того, что мы собирались готовить. Нет, ну в самом деле, не петь же ночью коржи, не делать суфле и зеркальную глазурь. Сделаю шоколадный кекс и сверху обмажу сливочным сыром с мягкой карамелью, а украшу обычной порезанной клубникой. Просто и вкусно. А Рикард в них все равно не разбирается. А! -у -у -у -у -у -у -у -у! Донеслось снаружи завывание дрю. И я выронила венчик. Рикард чуть не пролил напиток и мрачно выругался. «Ладно, сыродышащий дракон, рассказывай, чего делать надо». Наконец мужчина был готов к кулинарным подвигам. Я скептически его осмотрела. «Яйца не доверю, а то будем кисло пережевывать скорлупу. Сахара тоже сыпанет от души, а доверять карамель топить как-то боязно». «Посиди», — хмыкнула я, — «будешь...» ответственным за бар. «О, это я могу!» – оживился Рикард. «Дама хочет коктейль?» «Даме будет плохо. Обижаешь. Я сырочков не спаиваю. Только чистые и вкусные. У тебя есть фрукты?» Поразительно. Мужчины в большинстве своем готовить ненавидят. По крайней мере, такие, как Рикард. Но едва речь заходит об алкоголе, Они дадут фору лучшим алхимикам. Пока я смешивала яйца с сахаром, Рикард добыл два бокала и тщательно выдавливал туда сок из апельсина. Во все стороны летели брызги. И я с легкой тоской подумала, что вообще не планировала апельсиновый кекс, но теперь придется уж цедры добавить. Ты уверен, что это безопасно пить? Я с сомнением покосилась на бокалы со смесью ликёра и сока. Ты совсем не умеешь развлекаться, сырочек, — вздохнул Рикард. Попробуй. Ну, вкусно. Пожалуй, чем больше кислинка, тем необычнее вкус. Крепко, Рикард, я напьюсь, и торт будешь доделывать сам. В ответ он как-то совершенно по-детски залез пальцем в карамель и мазнул мне по носу. — Если ты надеешься, что я начну бросаться мукой, то очень ошибаешься. Зачем ты позвал меня готовить, если собираешься только дурачиться? Ладно, твоя взяла. Что ты думаешь о ремонте на втором этаже? Неразумно, ответила я, мы собираемся открываться. Пыль шум и запахи со второго этажа будут пугать посетителей. Я просто разумно опасаюсь, что нам в скором времени начнет не хватать комнат. Как-то мы все расширяемся до расширяемся, А если твоя подружка решит выйти замуж? Ну, возможно, она переедет к мужу. Люблю этот юношеский оптимизм, фыркнул Рикард. Какую бы ты себе сделала комнату? Хочешь кровать в виде бутерброда? Я тебе организую. Матрас в виде хлебушка, подушка как кусок колбасы, а укрываться кусочком сыра. Хорошая идея? Не очень, ответила я. Не знаю. Я бы выбрала что-то уютное с пологом, или крышей какой-нибудь. Ага! Нарочито обиженно протянул Рикард, чтобы я там не поместился, да? Да ты везде пролезешь. Я так отвлеклась на перепалку с Риком, что чуть не пропустила момент, когда бисквит приготовился. Руку опалила жаром, и я отдернула ее. Тяжело людям без магии, и как они готовят? Взяла нож. И начала наносить карамель. Сначала хотела идеальную поверхность, потом решила, что мазки будут смотреться интереснее. Хотя, кому какое дело, как выглядит торт, пожираемый ночью? «Так быстро!» — обалдел Рикард, глядя на кекс, обильно украшенный клубникой. Я пожала плечами. «А ты думал, я тебе три этажа и сахарную фигуру в полный рост сделаю?» «Я думал, пьем. «А я тебя не выгоняю. Тебе к тортику чайку или ликером запьешь. Рикард не ответил, а когда я повернулась, чтобы переспросить, вдруг оказался очень близко. Как он умудрялся так перемещаться, не знаю, но кухня, прежде большая и просторная, вдруг стала очень маленькой и душной. От мужчины пахло апельсинами и шоколадом. Он был такой теплый, что отходить совсем не хотелось. В воздухе витали ароматы карамели и корицы, а на губах чувствовался легкий привкус клубники. Снаружи на перегонки завывали ветер и дрю, иногда прерываемые громом. — Срочек! — шепнул Рикард, склоняясь к моим губам. Я стояла в ожидании прикосновения, почти ждала поцелуя, эмоции от которого уже забылись. И тут... «Ой, это у вас что, тортик?» В комнату, сияя и источая оптимизм, валился растрёпанный Бернан. А я водички зашел попить. «Я его убью», — мрачно пробормотал Рикард. «Нельзя, он же принц». Вот поэтому меня и не заподозрят. Желающих много. Хочешь чаю, Бернан? Усмехнулась я с тортиком. А можно? Обрадовался парень. Хочу. Я отошла к графину с водой и не удержалась. Скользнула пальцами по руке Рикарда. У него был такой расстроенный вид, что было и жаль его, и смешно одновременно. Я чувствую запах еды! Провыл кто-то голосом Камилы из коридора. Следом за голосом появилась и соседка. Она себя разрешениями не утруждала, уселась за стол и взялась за нож резать торт. Так и развлекались. Дрю выл за окном, Камила резала торт, Бернан искал чашки, я грела воду, а Рикард скрежетал зубами. Но что удивительно, гроза от чего-то совсем не казалась страшной. Я смотрела в темное окно, где смутно угадывался силуэт Дрю и даже радовалась тому, что мы вдруг спонтанно все собрались на кухне. Только Кристиана не хватало. А ведь Рикард был прав. Наша компания росла с каждым днем, и сложно уже было разобрать, кто и кем кому приходится. Не совсем та семья, о которой я мечтала в юности, но довольно неплохо. Последний раскат оказался такой громкий, что я едва не выронила графин с кипятком. А магические свечи замерцали и на несколько секунд погасли. Вот близки молнии ничего толком не было видно, и я от беды подальше поставила графин обратно на стол и еще оболью кого-нибудь. Вопль Камилы прорезал тишину вслед за громом. Рикард, Мгновенно включил свет, и мы дружно посмотрели туда, куда указывала подруга. Честно сказать, и мне после увиденного стало как-то нехорошо. На пороге лежала кукла. Маленькая, страшненькая, явно собранная из того, что было под рукой. И грязная, как будто ее долго и упорно валяли по земле. «Она пришла сама!» — взвыла Камила. «В смысле сама?» Обалдел Рикард. Она шла по двору, а потом свалилась на пороге. Бернон поднял куклу. Внутри камень жизни. Новая попытка мэра нас запугать? Какие они там, все идиоты, все ж. Бернон, друг мой, наставительно протянул Рикард. Не суди по одному человеку обо всей мэрии. Это лишь Нестикс идиот. Остальные вообще дебилы. «Камень горячий?» «Нет», — принц покачал головой. «Обычный и очень слабый. Подозреваю, ей не хватило магии, но... Откуда она? И кто сунул туда камень?» «Можешь выяснить хоть что-то?» — спросил Рик. «А я попробую завтра с утра опросить народ поблизости. Может, кто-то видел, как она радостно шагает к нам в гости?» Камила содрогнулась. Похоже, подруга так сильно перепугалась, что теперь... Остро нуждалась в восполнении запаса сил. И Иного объяснения тому, что она отрезала себе четверть торта, я найти не смогла. «Эй, привидение!» — рявкнул Рикард, высунувшись в сад. «Ты тут никого не видел?» Любопытный Дрю тотчас влетел прямо в окно. Он осмотрел куклу и сообщил. Ее не видел, но кажется знакомой. «Вот и поработаете», — сказал Рикард. С Берноном. Она тут явно неспроста. Сырочек, ты про чай не забыла. «Как она прошла защиту?» — спросила Камила. Она же не кидалась камнями, не пыталась поджечь дом и не плевалась расплавленным металлом, — пожал плечами Рикард. Просто шла себе. От того ей интересно. Если бы ее подослал Нестикс, она бы не была такой дружелюбной. И магии в ней бы хватило. Добавил Бернан. «Мне не хотелось посреди ночи обсуждать очередную пакость. От мэра она или еще от кого. Настроение упало куда-то в район Плинтуса. Карамельный аппетитный торт уже как-то не радовал. Украдкой я допила коктейль, что делал Рикард. «Давай заведем кота», вдруг предложила ему. «В таверне», хмыкнул мужчина. «Мы поставим полок. Он будет жить только на втором этаже». «А как мы его будем делить, если разбежимся?» «Нет уж, сырочек, котов и детей будем заводить, когда дурдом здесь немного успокоится». «Да, ты прав, наверное». Когда все доели торт, Камила отправилась спать, Дрю и Бернон уселись разбирать куклу и рассматривать содержимое. Рикарда я с трудом отправила в постель. Почему-то он упорно не хотел ложиться, Хотя и провел больше суток на ногах. Сама я перемыла всю посуду, сделала тесто для сырников на утро и тоже поднялась наверх, ибо смотреть на распотрошенную куклу, а уж тем более размышлять, откуда она взялась, никакого желания не было.